Стихии тоже не имеют воли и подчиняются ей. Воля же и выводит их из равновесия, и тогда они страшны. Но обузданы может быть только волю, и легче всего волю коллективной. Учу азбуки применения воли созвучных сердец. Есть воля от мозга и воля от сердца. Последний хочу научить.